Глава девятнадцатая Как ни странно, пары часов мне вполне хватило, чтобы выспаться. На постель я рухнула, не раздеваясь. Сну моему не мешали даже песни, которые звучали в нашем доме до рассвета. Проснувшись, я глянула в зеркало и взроснулась. Если девушке к тридцати, подобные ночи красоты ей не прибавляют. Контрастный душ и легкий массаж привели меня в порядок, и через час я уже была во всеоружии. Не хватало только легкого завтрака. Первый этаж, конечно, напоминал картину «Утро после осады». Да, простой уборкой тут не обойтись. Мебель, стены, занавески покрывал слой цементной пыли. На кухне царил полный бардак, там и тут спали мужественные ребята в камуфляже. Среди них я не досчиталась Федоты и Алины, значит, моя подруга тоже воспыла симпатией героическому командиру, что несказанно меня порадовало. Это означало, что пока их страсть не утихнет, я смогу жить в свое удовольствие. Уж эти двое найдут, чем поразвлечься. Желание позавтракать пропало, к тому же я опасалась, что гости. Могут проснуться, и мне придется выполнять роль хозяйки. По этих чаям, потом выставлять за дверь, организовывать уборку, решать что-то с дверью. Нет уж, любишь кататься, люби и саночки возить. Это Ариша со, со скуки согласился на авантюру. Вот пусть и пожинает плоды своей беспечности. На Алину я и не рассчитывала. Она умела виртуозно уклоняться от выполнения неприятной работы. На вокзал я успела вовремя. О приезде Ирины никто, кроме меня, не знал, поэтому других встречающих, слава богу, не было. Мы завернули в первое попавшееся кафе, заказали легкий завтрак, и я смогла подробно рассказать ей обо всем, что произошло в ее отсутствии. Того, что я слегка опасалась, не произошло. На ее лице не читалось ни грамма сочувствия к бывшему возлюбленному, с которым ее связывало столько лет совместной жизни. Смертельная опасность без следа уничтожает иллюзии и прекрасно излечивает от близорукости. «Но дело еще не завершено», — предупредила я ее. «Вам тоже предстоит сыграть небольшую роль и окончательно покончить с этим периодом своей жизни». «С удовольствием», — сразу же согласилась Ирина. «Знаете, первое чувство, которое я испытала, слушая ваш рассказ, — удовлетворение». «Жестокое, сладостное удовлетворение, а второе – зависть. Много я отдала бы за то, чтобы оказаться на вашем месте». «Если бы вашему здоровью ничто не угрожало, можно было бы использовать и вашу помощь», – решила я. «Но вы были в таком состоянии... Кстати, пошел вам на пользу вынужденный отпуск?» Я могла бы и не спрашивать. Невооруженным глазом было видно, что передо мной сидела абсолютно здоровая, молодая, ухоженная женщина. «Спасибо маме и папе», — усмехнулась она. «Они подарили мне просто богатырское здоровье. Как выяснилось, даже те небольшие дозы, которыми кормил меня Сергей, человека со слабым сердцем и сосудами уже давно бы отправили на тот свет. А так, как видите, я не просто жива, но и вполне здорова». Меня обследовали перед тем, как выписать. Для профилактики буду принимать какое-то время некоторые препараты, но ну и придется обследоваться раз в полгода. А так все в полном порядке. И все благодаря вам, Полина. Я не очень люблю выслушивать благодарности, поэтому быстро свернула разговор. К тому же, хотя по моим расчетам Сергей должен был проспать до обеда, но все же мог проснуться раньше, так что следовало спешить». Городской ЗАГС уже работал. Я отдала Ирине паспорт Сергея, который прихватила, уходя ночью из квартиры, и ждала на улице, пока она встречалась с нужным человеком и улаживала необходимые формальности. Уже через полчаса мы тихо открыли входную дверь Ирининой квартиры и вошли. Мои расчеты оправдались. Ее муж громко храпел в спальне. Я помогла Ирине разобрать вещи, убрать чемодан, позвонила Юле и отправила за ней такси. Потом воспользовалась стрельяжем Ирины и сделала себя неузнаваемой для Сергея. Та Ирина, с которой он жил последнее время, должна была исчезнуть, как дурной сон. Ее просто не было. И ни один намек не должен был дать понять Сергею, что вторая Ирина – не плод его больного воображения. Подъехала Юля. Мы накрыли стол на кухне, открыли дверь в комнату, где спал Сергей, включили музыку и устроили, как ни в чем не бывало, обычные девичьи посиделки. С воспоминаниями из жизни, анекдотами, беспричинным смехом и ничего не значащими тостами. Подруги не виделись с тех пор, как мы провожали Ирину в аэропорту. Им было что рассказать друг другу, я же просто поддерживала разговор и банально отдыхала, откинувшись на спинку стула и потягивая мартини с соком. На курорте Ирина познакомилась с импозантным мужчиной, несколько старше ее, и сейчас делилась впечатлениями от нового романа. Шорох в коридоре мы услышали одновременно, но виды не подали. Только Ирина начала активнее превзносить достоинства своего нового бойфренда, а Юлия громче сопровождать завистливыми эпитетами ее откровения. Спустя несколько минут Сергей все-таки нашел в себе силы просунуть свою дурную голову на кухню. «Иришечка!» «Иришечка!» — подтвердила жена. «И что дальше?» «Живая, незакопанная!» «Как видишь!» — усмехнулась жертва. «Юля!» — перевел взгляд на ее подругу Сергей. «Это хорошо, что ты тоже тут. Значит, все по-взавтравдышнему, все по-прежнему. Девочки, можно я вас потрогаю?» «Еще чего!» — фыркнула Юля. «Только попробуй, сразу в челюсть получишь!» «Я согласен, в челюсть!» — обрадовался Седых. «Господи, хорошо-то как! Пусть челюсть, пусть ногой, пусть каждый день, только не исчезайте! Вы не представляете, что мне пришлось пережить! Ночью одному здесь так страшно! Юля, найди мне врача, я больше не могу жить с двумя, я! Первое мне нравится, а вот второе всего меня измучило, представляешь!» Оно закопало Иришечку где-то в лесу, потом нашло на ее место новую и пыталось убедить, что так и было. А та новая совсем на тебя Ирочка не похожа, она злая, она меня мучила, у нее мозги вытекли, и она мне серпом по погрозила, и мозги слезала. Да, протянула Юля. Диагноз ясен. По вас психушка, молодой человек, плачет. И чего только с перепоя не привидится. — Я не пил, — начал горячо оправдываться Сергей. — Идите сами посмотрите, там следы должны остаться от мозгов. И вообще альбом с другой Ирой и серп. Смотрите, вон серп за холодильником висит. — Ну, серп там восемь лет висит, а насчет мозгов посмотрим. Мы дружно встали и пошли искать следы ночного погрома. После тщательного осмотра и разглядывания снимков в альбоме Ирина сказала Юле. «И ты хотела, чтобы я его пожалела? Да он просто опасен. Его изолировать надо». «Ирунчик, я больной человек», — заспорил было Сергей. «Меня лечить надо, но не в психушке. Следователь говорил, что можно дома таблетками. В психушку я ни за что не пойду. У меня после тюрьмы клаустрофобия». «После тюрьмы?» переглянулись подруги так твое второе я уже и срок успела отмотать успела даже с какой-то гордостью похвастался седых. И мне там совсем не понравился. Хорошо еще что у меня психическое заболевание обнаружилось из-за него ко мне обычные уголовники боялись приставать, а без этого совсем плохо было бы. ну -у -у весело резюмировала ирина в таком случае поздравляю тебя. «С сегодняшнего дня ты не просто сумасшедший уголовник, а холостой сумасшедший уголовник!» «Как холостой? Дурной сон продолжается? Иришечка, скажи, что ты шутишь! Не пугай меня золотца! Мне и так в последнее время страшно!» — залепетал он, молитвенно сложив руки. Ира молча достала из кармана паспорт, раскрыла на нужной странице и дала прочитать бывшему мужу. Времени, которое она отсутствовала, хватило на проведение необходимых для развода процедур, как полезно иметь нужные связи. Решение суда было готово неделю назад, а сегодня Ирина только поставила штампы. «Отныне мы не муж и жена», — торжественно провозгласила она, — «убирайся из моего дома, проходимец, не мешай нам отмечать это событие». Я предчувствовала, что добровольно он не уйдет, поэтому оставила супруга выяснять отношения и вышла на кухню. Оттуда я позвонила Арише и спросила, покинули ли наш дом амоновцы. Оказалось, парни выехали минут двадцать назад. Я разъяснила ему ситуацию, и Ариша дал мне номер мобильника Федота. Почему не воспользоваться новыми связями? Я набрала номер, командир ответил сразу. Оказалось, их машина в данный момент проезжала как раз недалеко от дома Ирины. Мы с Юлей оперативно покидали в сумку вещи бывшего мужа и ее подруги. Когда молния на последней сумке была застегнута, раздался долгий звонок в дверь. Я впустила ребят. Они прошли через всю квартиру и остановились перед закрытой дверью спальни, за которой Ирина предъявляла Сергею обвинение. «Все, что произошло сегодня...» Внезапное появление дома супруги, наши мирные посиделки на кухне, неприятность с разводом, серьезная, но такая реальная и безопасная по сравнению с тем, что произошло накануне, успокоила Сергея и вернула ему прежнюю наглость. «Это все твои выдумки», — уверенно заявлял он ей. «Никакой любовницы у меня не было, к гадалке я не ходил, яда в кофе тебе не подсыпал, в тундру тебя отправлять не собирался». «Солнышко, нам же было так хорошо вдвоем. Как я мог желать чего-то лучшего?» А сейчас он, кажется, говорил искренне. «Действительно, жизнь Сыры представлялась ему раем на земле. Она и была таковой для еждивенца, подобного Сергею». «Страшный сон закончился. Смотри, прошло несколько часов, как я очнулся, а мое второе «я» никак не дает о себе знать. Все реально, все просто, все как раньше. Я излечился». Теперь будет все как прежде. Смотри, это наш дом, наша кроватка. В той комнате твоя подруга. Никого чужого и страшного. Кстати, а вторая девушка? Это твоя новая подруга?» Эту милую чушь он мог нести еще долго. Я сделала парням знак и пинком распахнула дверь. «Эта девушка пришла по твою душу», — разъяснила ему я. «Ребята, начинайте». Кажется, Седых решил, кошмар повторяется. Запоздала я, подумала, что можно было бы предстать перед ним во вчерашней бомблике с серпом и размятой клубникой в волосах, но решила, что это будет уже перебор, хватит с него и толпы вооруженных до зубов вояк. Двое подхватили парализованного от страха Сергея, остальные его барахло, я кивнула на прощание Ирине, и мы вышли на улицу. — Куда его? — спросил меня Федот. — Давайте на старое кладбище, — решила я сергей заскулил услышав мою команду задергался в крепких руках ребят в масках, но они быстро затолкали его в машину возле кладбища машина остановилась ребята вынесли сергея и посадили возле ограды я дала им знак отойти присела перед ним на корточки я все понял опередил он меня я буду стараться я буду хорошим Я больше никогда не покажу Сирине, Я не покажусь вообще больше ни одной женщине. Только не надо меня на кладбище. Я признаю, я был негодяем, но я больше не буду. — Конечно, не будешь, — объяснила ему я. — Если ты еще хоть раз возникнешь на пути своей бывшей жены или любой другой женщины, то будет еще страшнее. Нас, женщин, обижать нельзя. Я догадался, и все равно ничего не понимаю, Трусливо глядя на меня, пожаловался он. Все так запуталось. Развод, вторая Ирина, тюрьма, эти страшные мужчины, кладбище. Не может быть такого, чтобы я вдруг очнулся, как утром, а вокруг все по-старому. По-старому ничего не будет. И развод самое реальное из всего, что ты сейчас перечислил. Неужели ты не помнишь заседание суда, как ты давал согласие на развод? — Как подтверждал, что любишь другую женщину и не можешь больше жить с нелюбимой. Не помнишь? — Не знаю, — засомневался он. — Может быть, я помню, а может, не помню. — Это было, — заверила я его. — По крайней мере, тому есть документальное подтверждение. Посмотри в свой паспорт, если сомневаешься. Я психиатр, которого нашла Юля. И я точно знаю, что все твои беды прекратятся после того, как ты исчезнешь с пути человека, которому принес так много страданий. Раздвоение личности, наказание за то, что я хотела травить Иришку, — сообразил он. Умненький мальчик, — подтвердила я, — живи себе тихо, никого не трогай. У Ирины на пути не появляйся, будет еще хуже. Ищи работу, но не смей больше жить за счет женщин. У тебя это плохо получается. И знай, за тобой следят». «Нет, за счет женщин я жить теперь не могу. Я их боюсь», — сообщил он. «Ты представляешь, оказывается, они только и думают, как отравить своих мужей. Прямо так берут банки с кофе и сыпят туда всякую отраву. Хорошо, что я внимательный. А еще они не умирают, даже если им вышибить мозги. И спасибо, что увезла меня из того страшного дома», «Сам бы я оттуда не выбрался!» Кажется, он уже начал противоречить сам себе. Впрочем, это уже не моя проблема. Главное, что он больше никогда не сможет пользоваться доверием любящей женщины. Я молча поднялась и направилась к ожидавшей меня машине. «Я ничего не умею», — грустно уронил он мне в спину. «На что я буду жить?» «Учись играть на скрипочке», — бросила я. «В переходах нищим музыкантам неплохо подают». Ребята подбросили меня до города. С каким наслаждением вошла я в свой дом. Какое счастье, что мне больше не надо никуда идти, никого вводить в заблуждение, жить с оглядкой. Федот оказался человеком слова, новая дверь стояла на месте, дома был почти порядок. — Палет! — встретил меня Ариша. — Это нечестно. В конце концов, когда я тебе нужен, ты ласковая, как котенок и болтливая, как сорока. А если справляешься сама, то из тебя слова не вытянешь. Немедленно отчитывайся обо всем, что произошло за последние дни. Я сгораю от любопытства».